Явление двадцать второе, те же и утешительный. Утешительный входит с отчаянием. «Черт побери! Раньше четырех дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену». Ихрев, «Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?» Швохнев, «В том ты -то и штука, брат, что для нас это слишком важно». Утешительный, обождать. Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут. Мы тебе не сказывали еще. А уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы то ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка и деньги получает чистоганом. Да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона. Ихрив, ну так что ж, утешительный, как что ж? Давид, старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей? Их риф, да будто сыновья уж непременно станут играть. Утешительный: да где ты живёшь? В китайском государстве, что ли? Не знаю, что такое купеческие сынки. Ведь купец как воспитывает сына? Или чтобы он ничего не знал? Или чтоб знал то, что нужно дворянину, а не купцу? Ну, натурально. Он уж так и глядит, ходит под руку с офицерами. Кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Они, дурачё, не знают, что за всякий рубль, который они выплатают у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин. Кихарев. И дела совершенно верные? Утешительный. Как неверные? Уж нас не уведомляли бы. Всё почти в наших руках. Да. Тиper всякая минута дорога. И хрип. Эх, чёрт возьми, что ж мы сидим, господа, ведь условие это действовать вместе. Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока ещё не за чем. Деньги у тебя есть, 80.000, дай их нам. Одна с возьми векселя Глова. Ты, верных, получаешь полтораста тысяч, стало быть, ровно вдвое. А нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку. Ихарев, извольте, почему нет, чтобы доказать вам, что Узы товарищества подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций. Вот вам восемьдесят тысяч, утешительный, а вот тебе и векселя. Теперь я побегу сейчас за Гловым... Нужно его привести и всё устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату. Вот тебе ключ от моей шкатулки. Кругель уходит. Эх, если бы так устроить, чтоб к вечеру можно было ехать. Уходит. И хрен натурально. Натурально тут и минуты не зачем терять. Швохнев, а тебе советую тоже не засиживаться, как только деньги получишь, сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь, что можно сделать? Просто ярмарку можно подорвать. Ах, я и позабыл сказать кругелю при нужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. Поспешно уходит.